Глава третья. «Уход с эвакуационного пункта автоматически приравнивается к отказу от эвакуации», процитировал Данька, упорно глядя в центр клоунски кривляющейся голографической маски безопасника. «Я ухожу. Я отказываюсь. Мои стволы отдай. Быстро. И боеприпасы не забудь». Хозяин базы крутил головой, пытаясь осознать и не понимая, что же именно произошло в его отсутствии. Данька отстраненно подумал, что, похоже, у безопасника не такое полное досье на него, раз он не может связать его с Женькой. А потом подумал, что красавцу Сергею сейчас труднее всех, потому что, судя по растерянному виду, он все не мог сообразить, как же ему в этой ситуации себя вести. Гюнтер сидел за коробкой армейского рациона с открытым ртом, переводя взгляд с безопасника на Даньку, с Даньки на Женьку и обратно, не в силах сообразить, что происходит. Женька, сжав губы обхватив себя руками, смотрела куда-то в ствол. Кровь то приливала к ее лицу, то она становилась совершенно серого оттенка. Безопасник, наконец, пожал плечами и ушел, и вернулся с Данькиным рюкзаком в руках и висящим через плечо дробовиком. «Дело твое», — сказал он, подчеркнуто ровным голосом, — «только я бы на твоем месте...» «Стоп! Заряжать оружие только снаружи!» Танька согласно кивнул и отправил револьвер Нетти в кобуру на бедре. Потом надел рюкзак, взял левую руку дробовик и протянул правую ладонь человеку в маске. Тот вяло пожал ее. Вы уж постарайтесь доставить их всех домой, в целости и сохранности. Доставим. Служба такая. Безопасник неожиданно подтянулся, едва не по стойке смирно. Танька подумал, что, видимо, в глазах безопасника Данька вооруженный, пусть и с патронами в рюкзаке, подсознательно имел куда больший вес, чем Данька безоружный. Потом он повернулся к остальным. «Бывай, Гюнтер!» Данька быстро пожал ему руку, и пока тот не сообразил задать ни один из тех вопросов, что явно вертелись на языке у оболтливого любителя плотных завтраков, протянул руку Сергею. «Удачи!» Равнодушно глядя в красивое лицо Сергея, Данька с некоторым злорадством подумал, что ума красавец похоже великого Во всяком случае, по Данькиному разумению, когда не знаешь, как быть, пытаться сломать малознакомому человеку ладонь в рукопожатии — не самый умный поступок. Когда попытка демонстрации силы провалилась, Данька едва заметно пожал плечами и, отвернувшись от красавца, бросил взгляд на Женьку. Та по-прежнему изучала поверхность стола. «Женя, счастливо!» — произнес он ровным голосом. «Не говори моим, что меня здесь встретила!» Тут же изобразил легкую усмешку — Сестра тебе мою легенду расскажет. — Как там наши? Все здоровы? — просила Женька осипшим голосом. Теперь она смотрела куда-то в сторону. Данька кивнул. — Да, все здоровы. Повернулся и пошел к шлюзу.